Сверкающих лакированными сапогами штандантерфюреров был только золотопогонный адъютант его превосходительства. Впрочем, и армейские разведчики тоже отличались от унылой массы махры пехоты камуфляжными масхалатами. В какой-то мере этому способствовала атомизация общества, рост индивидуалистической идеологии, бежать в атаку с нестройным «Ура!»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 Двадцать шесть пехотных дивизий в первой линии и две танковые, тринадцать пехотных дивизий в резерве против Южного фронта, соответственно четыре танковые, три кавалерийские, пять моторизованных дивизий, двадцать три пехотные дивизии в первой линии и десять дивизий преимущественно пехотных в резерве. Этот расчёт включает в себя часть второй танковой группы Гудериана, действовавшей против правого крыла Юго-Западного фронта.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 То есть танковой группировкой, идущей на соединение с пехотой, была достаточно характерной для немцев. Более того, такой пример уже был перед глазами Уманский котел в августа 41 года. Советское командование в начале сентября 41 года не безосновательно рассчитывало на то, что удастся удержать 24-й корпус от прорыва навстречу пехоте на Кременчугском плацдарме. Навстречу этому корпусу подтягивались резервы.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 Многочисленные строительные батальоны, инженерные отряды из бывшей организации Тотта, возглавленные после его смерти шпиером, части полевой жандармерии, тайной военной полиции и так далее. Конец цитаты. Цитата, взята из книги Василевского, «Дело всей жизни». Однако дело было, конечно же, не в организации Тотта и тыловиках. В этой связи небезинтересно сравнить разведсводку номер 033А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 Девяносто четвертая пехотная дивизия насчитывала всего 1700 человек, триста восемьдесят девятая пехотная три тысячи человек, триста пятая пехотная дивизия тысячу восемьсот человек, семьдесят девятая пехотная дивизия три тысячи пятьсот человек, семьдесят шестая пехотная дивизия две тысячи человек, сотая легкая пехотная дивизия две тысячи двести человек. По данным приведенным в журнале боевых действий шестой армии. Численность этих дивизий была гораздо выше. На 1 ноября 1942 года 94-я пехотная дивизия насчитывала 7202 человека. 389-я пехотная дивизия 6556 человек. 305-я пехотная дивизия 5644 человека. 79-я пехотная дивизия 6324 человека. Семьдесят шестая пехотная дивизия — шесть тысяч семьсот шестьдесят пять человек, сотая я пехотная дивизия — пять тысяч семьсот пять человек. Разница, как мы видим, более чем в два раза. Поэтому оценка общей численности шестой армии в советской разведсводке оказалась сильно заниженной. Предполагалось, что войска противника насчитывают семьдесят восемь тысяч восемьсот человек, семьсот девяносто полевых орудий.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 У советского верховного командования были весомые данные разведки относительно планов противника. Они были получены задолго до начала немецкого наступления весной 43 -го года. Важнейшее сообщение пришло 7 мая 43 -го года. В этот день НКГБ СССР за номер 136-м направило в Государственный комитет обороны ГКО сообщение лондонской резидентуры, в котором приводился текст перехваченной английской разведкой телеграммы от 25 апреля генерал фельдмаршала Вейса в адрес оперативного отдела штаба верховного командования. Интересно, что эта информация была получена неофициальным путем через советскую разведывательную сеть в Англии. Документ передал известному впоследствии советскому разведчику Киму Филби. Один из членов Кембриджской пятерки Джон Керн Кросс, работавший в дешифровальной службе Блетчли Парк, одновременно Керн Кросс был агентом Советской разведки. Он был завербован еще в 1935, но оставался неизвестным до начала 90-х. В перехваченные дешифрованные англичанами телеграмме Вейхса подробно излагался план операции Цитадель и оценка состояния советских войск на этот момент. Через 20 дней в Генштаб поступило спецсообщение первого управления НКГБ СССР. В нем указывались направления ударов германских войск на линии Белгород-Курск-Малоархангельск. Однако полученные от разведки данные не давали исчерпывающего ответа на вопрос о месте нанесения ударов. Более того, у советского командования не было даже точных сведений о наряде сил противника,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 В последнее время поступили данные, что на участок Центрального фронта вышло управление 9А. Генерал-полковник Модель, ранее находившиеся на Смоленском направлении, предположительно подчинение 9А, вошли соединения, действующие на участке от Кромского шоссе до Севска или даже Рыльска. Конец цитаты. Таким образом, принятые немцами меры маскировки не достигли поставленных целей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 из них пехотных дивизий четырнадцать двести девяносто девятая двести шестнадцатьд триста восемьдесят третье семьдесят восьая двести пятьдесят восьмая сто вторая семьдесят вторая сорок пятая сто тридцать семьая двести пятьдесят первая восемьдесят вторая триста семьдесят седьмая триста сороковая триста двадцать танковые дивизии одна двадцать егерских батальонов пять восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, тринадцатый. Всего во второй линии десять дивизий, из них танковых до пяти дивизий: восемнадцатая, двадцатая, двенадцатая, вторая и танковая дивизия без номера. Моторизованных две дивизии: тридцать шестая и десятая. Пехотных три дивизии: седьмая и две пехотные дивизии без номеров. Конец цитаты.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 тоже начали наступление до сосредоточения всех частей. Неужели советские разведчики 45 пятого года не оказались мудрее своих коллег из 41 Увы, все получилось как всегда. Ввиду быстроты перегруппировки корпуса Гилле из-под Варшавы, добыть достоверные сведения о прибытии свежих соединений противника советские разведчики перед началом Конрада не успели.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 Только своевременный маневр фронтовыми резервами они просто имелись в наличии, и лежавшие на пути дивизии Гилле труднопроходимый район гор Вертышхеденек помешали немцам пробиться к Будапешту. Однако внезапным ударом эсэсовского корпуса в начале января 45 года драма разведки не завершилась. В середине января 1945 года начинало казаться, что неожиданно разразившаяся над Третьим Украинским фронтом гроза уходит. В 2 часа 35 минут ночи 17 января командующий 4-й гвардейской армии отдал боевое распоряжение командирам корпусов. Цитата. Пункт 1. По данным пленных и перебежчиков, противник отводит части СС с Будапештского направления на запад. Наблюдением отмечается и возможное оттягивание танковых частей, действовавших в районе Замаль-Шаркерестеш. Командарм приказал. Пункт 1. Усилить разведку, наблюдение, особенно офицерское. Обеспечить захват пленных на всех участках. Пункт 2. Активными действиями разведчиков и отрядов преследования не допустить возможных попыток противника на отдельных участках оторваться с целью занятия более выгодных рубежей. Конец цитаты.